По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, в законную силу вступило решение Нерчинско-Заводского районного суда Забайкальского края в отношении гражданина Российской Федерации, жителя приграничного населенного пункта Нерчинско-Заводского района по результатам рассмотрения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение передача сбыта хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Как дело было, весной 2022 года гражданин Российской Федерации был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю при попытке продажи одной единицы нарезного огнестрельного оружия, изготовленного самодельным способом под патрон калибра 762 на 54 мм, а также боеприпасов к нему. Чем дело обернулось? Постановлением суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком на 3 года и 6 месяцев.